Глава 3. Однако вскоре Скифу стало не до музея, потому что у него самого начались крупные неприятности. Сашка погорел с пиджаком. Погорел глупо, недостойно Александра Скифина. Племянник гипнотизера забыл после экзамена отстегнуть подкладку. Дело было так. Декан факультета механизации сельского хозяйства Дмитрий Дмитриевич Свирько бежал по коридору, как вдруг возле стеной газеты за механизаторские кадры увидел студента своего факультета Александра Скифина по прозвищу Скиф. Студент рассматривал карикатуры на задолжников и, притоповой ногой, пел противным голосом. «Тореадор!» Но не это привлекло внимание Дмитрия Дмитриевича. Руки Скифа были засунуты в карманы, полы пиджака распахнуты, и вместо традиционной сатиновой подкладки оттуда выглядывала бумажная, вся испещренная формулами. Свирько остановился на полном ходу, проехав на подошвах. Пол в коридоре только что натерли. Скиф, не замечая декана, продолжал притоп И петь «Тореадор». Свирько на цыпочках подобрался к нему и заглянул в подкладку. Формулы были из курса «Механизация сельскохозяйственных ферм». Доконахнул. Сердце его заколотилось, как у охотника, увидевшего в двух шагах от себя дичь ну Дмитрий Дмитриевич протянул руку к подкладке, но в это время в рукаве пиджака что-то щелкнуло, и формулы исчезли. Скиф обернулся. Декан торопливо схватил его за плечо. «Снимай пиджак!» «Вы что, Дмитрий Дмитриевич?» «А я смотрю, шпарит и шпарит», — разговаривал сам с собой декан. «Даже пятерку ему хотел поставить, а оно вот что...» «Снимай» и пошли в деканат. Не дослушав монолог до конца, Скиф бросился бежать. «Стой!» – закричал Дмитрий Дмитриевич. «Держи его!» Тот кинулся на перерез Скифу. Сашка толкнул его, и тот влип в витрину с насекомыми. Посыпались стекла. Племянник гипнотизера припустил еще сильнее. На ходу он рвал бумажную подкладку и швырял ее в урны. Привлеченный шумом из буфета выскочил лаборант Похомыч с бородой, запачканный кефиром. Лови! крикнул ему декан. Куды? услужливо растопырился Похомыч посреди коридора. С дороги! завопил Сашка, но было уже поздно. Чедушный Похомыч покатился в угол, громыхая ключами. Может быть, Скифу удалось бы уйти, но по коридору как раз двигалась густая толпа заочников. Беглец запутался в их нестройных рядах, как рыба в сети. Тут подбежал Свирько, лаборанты, аспиранты и Скифа повели. Декан Свирько исключал и не за такие дела. А тут попался сам неуловимый Сашка-Скиф. Вопрос решился за какие-нибудь полчаса. Секретарша факультета Лорочка, которая через дверь все было слышно, рассказала, что племянник гипнотизера оказался жидок на расправу. Он унижался, умолял не исключать его из института, каялся, обещал исправиться и так далее, и так далее. В общем, вел себя как обыкновенный задолжник, а не король списывания Александр Скифин. Однако этим он еще больше подлил масла в огонь. Через дверь Лорочка слышала радостный смех сверьку. Секретарша утверждала, что до нее якобы доносились и всхлипывания племянника-гипнотизера, но тут ей уж никто решительно не верил. Выскочив из дверей кабинета декана, скиф красный взъерошенный побежал в общежитие, собрал чемодан и куда-то уехал на автобусе. Обо всем этом Петр Музей и Мотиков услышали от людей — потому что, когда они пришли домой, Скифа уже не было. На заваленном всякой всячиной столе лежала наспехноцарапанная записка. «Уехал к дяде в Душанбе. Не поминайте лихом. Скифин». Демобилизованный матрос Добрыня, видевший Скифа, когда тот уезжал, рассказывал, что племянник гипнотизера был страшно возбужден, ни за что, ни про что избил ногами кубового кота, Сорвал никому не мешавший, висевший в коридоре на одном гвозде динамик и ушел, шипя проклятие в адрес Цверько. Кто бы мог подумать, демобилизованный матрос Добрыня покачал головой. Всегда смеялся над исключенными. Да. Всеми этими событиями Петр Музей был убит. «Что же теперь делать?» — растерянно спрашивал он чемпиона. «Хотел меня спасти, а сам...» Но Мотиков в ответ лишь сопел, потому что он готовился к межобластным соревнованиям и без конца выжимал гирю. Неожиданно «Фортуна» повернулась к бывшему отличнику лицом. На экзамене по эксплуатации машино-тракторного парка музей получил хорошо. Если так удастся сдать и два оставшихся экзамена, то можно будет надеяться, что вопрос об исключении из института снимется, и Петру дадут возможность пересдать заваленные экзамены. Все, конечно, будет зависеть от позиции декана. После длительного размышления Петр решил сделать еще одну попытку поговорить со своим учителем. В деканате музею сказали, что у Свирько сейчас должна быть лекция на заочном отделении, но он внезапно отменил ее, сославшись на какие-то срочные дела, и уехал. Следующая лекция лишь через два дня. Поразмыслив, Петр решил караулить Свирько возле его дома. И безопасно. В случае, если декан опять вздумает драться, всегда можно убежать. И издали из засады легко определить настроение декана. Приняв такое решение, музей сел в автобус и поехал в центр города. Сошел он специально, не доезжая две остановки до дома сверько, чтобы не попасться на глаза декану раньше времени. Лучше всего за домом наблюдать из скверика напротив. Там есть скамейки, можно купить газету, провертеть в ней дырочку и вести обзор совершенно незаметно для окружающих, как это делают шпионы. Музей так и поступил. Он купил газету и направился к скверику. Однако, подходя к дому сверько, Пётр вдруг увидел возле него огромную толпу, которая занимала весь тротуар и часть дороги. Чуть сбоку стояла скорая помощь. Музей не смог преодолеть любопытство, перебежал улицу и очутился в толпе. Толпа гудела. «Пока я подбежала!» «А он уж сердешный не колышется», — рассказывала сгорбленная старушка с кошелкой. «Может, оживят. Сейчас пишут, есть такие машины», — говорил мужчина в лавсановом костюме. «Шуткаль, с третьего этажа. Он? Его? Или сам?» «Сам. Застал их в самый интересный момент. Но он сердешный сиганул». «Ишь ты!» «Правду говорят, никогда не приходи ненароком!» «Не бери молодую!» «Она молодая!» «На двадцать лет!» «Ишь ты! На Красноармейске вот тоже такой же случай был! Тот с четвертого сиганул, а время три часа ночи, ни машин, ничего!» Так муж его на себе два километра до больницы пёр. «А я вот ещё знаю! Это давно, правда, было? Тоже вот так вернулся муж из командировки, а дома, значит, гость!» «Жена туда-сюда, что делать?» «Так она ему балкон отворила, а мороз в тридцать градусов, а он в одних трусах...» «Замерз?» «Насмерть». «Несут, глядите-ка, несут, несут. А, молоденький какой!» Толпа расступилась. Музей встал на цыпочки и увидел носилки, которые несли два дюжих санитара. На носилках, накрытой до половины, лежал бледный Алексея Вилли. Следом шел не менее бледный сверько. Когда Алика проносили мимо, он открыл глаза, что-то пробормотал и опять закрыл. Живой. Повезло. Говорят, как раз тетка с ковром проходила. Прям в нее угодил. Не с ковром, с пылесосом. Носилки с Аликом вставили в машину, и она уехала. Толпа стала расходиться, декан повернулся, чтобы уйти, и нос к носу столкнулся с музеем. «Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич», — промямлил бывший отличник. Декан ничего не ответил. Петр автоматически схватил его за рукав. «Теперь вы видите, Дмитрий Дмитриевич, ПМ, это помни обо мне. Он просто ошибся, не вставил букву О. А ваш халат я надел случайно, я просто облил брюки чаем. У нас с Ритой... Господи, Маргаритой Николаевной никогда ничего не было, даже наоборот». Мы всегда не любили друг друга. Мне, как женщина, например, она глубоко безразлична. То есть, как женщина, она, конечно, хороша. Вернее, я не то хотел сказать. Да-да, потом. Сверху потер лоб и быстро ушел. На остановку музей шел почти в припрыжку. Весь вечер у него было отличное настроение. Может, все еще обойдется, Дима, говорил он радостно чемпиону. Я ему рассказал, почему на зажиме ПМ, а не ПОМ. Мне кажется, он поверил. Вообще, если говорить честно, его понять можно. Находит в квартире зажим с буквами «ПМ», а потом видит меня в своем халате и тапках. По неволе неот поставишь, а? «Все равно на он дрянь-человек». Пропыхтел чемпион. «Несправедливый». «Есть преподаватели справедливые». Хоть пару влепит, а всё равно не обидно. А этот подхалимов любит. Не злюбит кого, как не отвечай за сыплет. Ну, предмет он знает неплохо. А -а -а. Всё равно. Он меня чугунным котлом обозвал. Пару ставь, а зачем котлом обзывать, да ещё чугунным? Во время этого разговора в дверь постучали. Мотиков нехотя пошел открывать. «Кого там черт несет?» В щель просунулась голова председателя Совета общежития демобилизованного матроса Добрынина. Демобилизованный матрос повертел головой, профессионально обшаривая комнату взглядом, подмигнул музею. «Аря, на выход! Тебе канонерка швартуется!» «Какая канонерка?» Но матрос уже захлопнул дверь. «Это он так баб называет», — пояснил чемпион. «Может, мать приехала?» Пётр быстро надел брюки и спустился на первый этаж. В вестибюле на чемодане сидела Рита. Её большие чёрные глаза были полны слёз, словно в них вставили линзы. «Вы?» Рита заплакала на «Это какой-то изверг!» «Что случилось?» Музей покраснел и огляделся вокруг, не видит ли кто. «Пилит и пилит меня день и ночь. Говорит, что я твоя любовница, стал нарочно расписание менять. Отменит лекцию и является». Мы с Аликом просто повторяли. Ничего не было, он вбежал, как сумасшедший с топором. Туристским. Алик перепугался и в окно. «О, как он себя чувствует?» «Руку сломал». Все тело отбил. Рита вытерла платочком слезы. «В общем, я ушла от него», — сказала она решительно. «Пусть выслеживает, кого хочет. С меня хватит. Буду жить в общежитии, как все нормальные люди. Я прошу, Петя, твоей помощи. У меня здесь больше никого нет». Мимо прошли в женский отсек две знакомые девушки с любопытством посмотрели на них. Одна задержалась возле зеркала, поправляя волосы, хотя поправлять было нечего. Вот-вот могла появиться комендантша. «Ну, собственно говоря, чем я могу помочь? Места в общежитии все заняты. Завтра я все устрою. Определите меня пока к девушкам. Есть же где-нибудь свободная койка?» «Да-да, я сейчас спрошу». «Я так и знала, что ты молодец. У тебя есть расческа? А то я свою куда-то заложила. Теперь месяц не разберешь». Рита повеселела. Она подошла к зеркалу и стала приводить в порядок прическу лошадиный хвост. «Пусть-ка помечется, черт усатый!» — ревновать вздумал. С топором на человека бросился. Совсем обезумел. «Спасибо». Рита отдала Петру расческу. «Сейчас я пойду устроюсь, и знаешь, что мы сделаем?» Поедем в ресторан. У меня есть целых полсотни. Нет, серьёзно, давай кутнем. Отметим моё возвращение в лоно холостяков. Напьёмся, как сапожники. Я право не знаю. И я пойду насчет койки. А ты посимпатичнел. Неприятности тебе пошли на пользу, ей-богу. Ну уж и покраснел. Да, я тебя поцелую. Мне давно хочется тебя поцеловать. Да вы что... Испугался музей, но Рита, смеясь, чмокнула его в щеку. В это время, прикованная мощной пружиной к косяку, дверь страшно хлопнула, и в общежитие вбежал сверько. Наступила немая сцена. Первой опомнилась Рита. «Что это значит?» — нахмурилась она. «По-моему, между нами все кончено». Декан ничего не ответил. Он оглянулся, сунул руку в оттопыренный карман и вдруг выхватил огромный пистолет. Это был самодельный пистолет, Какие после войны мастерили подростки из дерева и железных трубок. У пистолета было два ствола. Из боковых прорезей сыпался порох. Все это Петр Музей рассмотрел в одну секунду. В следующую секунду он прыгнул в сторону и помчался вверх по ступеням. «Стой!» – закричал Свирько. «Стой, кому говорю!» В руках декана очутилась коробка спичек, и он стал торопливо чиркать ее от торчащей из прорези стволов спичечной головки. Вдруг страшно бабахнуло, и все затянуло пороховыми дымами. Когда прибежала перепуганная комендантша, в вестибюле уже никого не было. «От хулиганит, уже доберусь я до вас!» — сказала тетя Дуся, отфыркиваясь от порохового дыма своими широкими мембранами-ноздрями. Лишь глубокой ночью Петр решился прокрасться в свою комнату. Закрыл на ключ дверь, проверил запоры на окнах и лег на кровать, не раздеваясь, только снял туфли. «Он может еще вернуться!» — бормотал отличник. «Псих! Просто безумный псих! Они оба психи! Привязались!» «Чего они ко мне привязались? Одна бегает за мной со своими поцелуями, другой бьет сапогом и стреляет из пистолета. Чего я им сделал? Учился, никого не трогал!» Музею стало очень жалко себя, и он даже слегка повсхлипывал под могучее храпение Мотикова. Едва отличник забылся, как его разбудили странные звуки, как будто пытались исполнить марш на водосточной трубе. Петр испуганно вскочил на кровати и стал прислушиваться. Вроде бы кто-то рыдал. Музей осторожно открыл дверь и выглянул. Несмотря на ранний час, в коридоре уже толпился народ. Из кубовой несся душераздирающий плач тети Дуси. «Да на кого ты покинул нас, соколик ясный?» «Что случилось?» — спросил Пётр, стоявшего рядом демобилизованного матроса Добрыню. Председатель совета общежития подтянул брюки и сказал мрачным голосом. «Скиф утопился». «Ты что?» «Точно!» Дуська пошла сегодня бельё стирать на речку и нашла его рубашку и брюки. О, ну и что? Может, он их потерял?» Там еще и письмо было. Я читал. Так и написано. Прощай, дорогой дядюшка. Но он же уехал к нему в Душанбе, воскликнул Петр Музей. Значит, не уехал. Может быть, это убийство? Навряд ли. Я читал письмо. Прощай, дорогой дядюшка, обо мне не жалеете. Кто бы это просто так написал, а? Музей побежал в комнату и стал расталкивать чемпиона трясущимися руками. «Дима, вставай! Скиф утопился!» Чемпион долго ничего не понимал. Чесал волосатую грудь, потом вскочил и вытаращил на Петра глаза. «Эт ты брось эти шуточки!» Петр опять убежал в коридор. Там уже было не протолкаться. Тетя Дуся рыдала в окружении студентов, прижимая к груди Сашки на рубашку. «Извели варюги человека, измордовали соколика, он мне был, что сын! Он в детдоме воспитывался, такой добрый был, ласковый! Ну, погодите, вороги!» Тетя Дуся вдруг перестала плакать и энергично погрозила в сторону, где находился деканат факультета механизации сельского хозяйства. «Я вас упеку куда следует! Я в милицию сейчас поеду!» Комендантша вытерла скифовой рубахой слезы и ушла к себе в комнату. Все утро общежитие не могло прийти в себя. Никто не ожидал от вечного задолжника такого решительного поступка. Хотя таких, как Сашка Скиф, никогда не поймешь. Они на все готовы, лишь бы было не так, как у людей. «А что?» «Вполне может быть», — рассуждал прибывший из больницы весь забинтованный и залепленный пластырем Олег Цавили. Он отделался легким испугом и всем рассказывал, что якобы на него вечером напали грабители, и он дрался как лев. Утопился на зло сверько. И правильно сделал. Теперь прижмут этого жучка, а то все ему сходит с рук. На речке нашли еще две вещи Сашки Скифа. Туфлю и записную книжку-шпаргалку. Теперь уже не было сомнений, что Сашки и Скифа нет в живых. За дело взялась милиция. В конструкторском бюро побывал следователь и тщательно занес в протокол все, что касалось поведения племянника-гипнотизера в последние дни, а также его взаимоотношений с деканом. Человек 20 с курса были мобилизованы искать Сашкино тело. Группа тщательно прочесала баграми и сетями дно реки километра на два вниз по течению от того места, где комендантша нашла белье. Но... Тело не обнаружило. На завтра весь курс решил искать тело вплоть до впадения реки в Дон. Рассказывали, что лысый художник из правкома уже разыскивает фотографию Скифа для некролога. Рассказывали также, что декан Свирько ходит бледный и что его без конца вызывают то к ректору, то в город. И на второй день Сашкина тело не нашли. Возможно, его уже унесло течением, а возможно, просто прошляпили из-за плохой погоды. С утра моросил дождь, дул сильный ветер, и всю речку затянула холодной мглой. Пассажиры в городском транспорте чихали, кашляли, все залезли в шляпы и плащи, и от этого улицы приняли совсем осенний вид. К вечеру дождь еще усилился. Водосточная труба под окном конструкторского бюро радостно клокотала. В щели форточки сочилась вода и образовала на подоконнике лужу. От этого на душе становилось еще сквернее. А тут еще аккуратно заправленная кровать Скифа. Никогда у племянника гипнотизера не было аккуратно заправленной кровати. Даже Мотикову и то было не по себе в этот вечер. Он тяжело ступал по комнате, поднимая на плечо и сбрасывая двухпудовую гирю, и говорил. «Не сдали эксплуатацию!» «Сердце жжет!» Тут еще скифутоп. Музей сидел под перше лицо руками и смотрел в заплаканное окно. Я, наверное, завтра уеду. колхоз к родителям. Поступлю работать, буду кончать заочно. Стыд-то какой. Позор. Чемпион с силой выдохнул воздуху если не с дом нарочно на соревнованиях срежусь пусть знают чемпион отдышался лег спиной на пол и принялся болтать ногами Ух, все же плохо без скифа сейчас бы чего-нибудь придумал чего бы он придумал просто веселый парень был «Не, он меня всегда спасал, а сам не спасся». «Когда его выловит и похоронят, я могилу пивом полью. Он очень пиво любил. Мотя, — говорил он, — когда я помру, ты чемпион. Ты дольше проживешь, ты мою могилу пивом полей. Только не жигулевским, а рижским. Он рижской любил. Пять бутылок вылью. Да. Мать еще ничего не знает. У отца инфаркт будет. В колхозе только трактористам можно устроиться. Представляешь, все село сбежится, как за руль сяду. А мне есть народу много нравится. Я в цирке хочу работать, когда музыка играет и в ладони хлопают. Сто раз могу гирю выжить. Бригадиром у нас парень. Вместе учились. Троечник был. Всегда у меня списывал, теперь моим начальником будет. Потеха. Жаль, скифу -то. Он бы все сделал. Давай спать. Туши. Я в темноте потренируюсь. Петр начал стелить постель. Вдруг послышался стук в дверь. Кого там еще... «Черти!» — проворчал Мотиков с пола. «Кто там?» — спросил Петр. После покушения на свою жизнь он держал дверь закрытой и всегда спрашивал, прежде чем открыть. «Комиссия!» Мотиков встал и смахнул со стола обрывки шпаргалок. Петр закатил ногой под кровать бутылку из-под пива и открыл дверь. Комиссия состояла из одной женщины. Женщина была одета очень странно. Короткая мятая юбка какого-то фантастического цвета, входившая в моду мужская рубашка. Голову и лицо плотно закутывала косынка, так что были видны лишь глаза и рыжая челка. Губы накрашены толстым слоем желтой помады. Вид у незнакомки был вызывающий. «Вы к кому?» — удивленно спросил музей. Женщина не стала отвечать, она оттолкнула оторопевшего Петра, вбежала в комнату и быстро закрыла дверь торчащим в скважине ключом. У Мотикова стала медленно отваливаться челюсть. Чемпион как раз начал вставать со стула, но забыл про это. И так и остался в нелепой позе, похожей на готовящегося к прыжку Питекантропа. Женщина с ожесточением принялась сбрасывать с себя одежду. При этом на пол посыпались трава и листья. Освободившись, незнакомка плюхнулась на кровать и хриплым басом рявкнула. «Пиво! Хлеба! Колбасы! Живо! Красные рожи!» Продлись эта сцена еще минуту, чемпион, несомненно, погиб бы. У него или произошел бы разрыв сердца, или выпали бы глаза. Слова Пиво, хлеба, колбасы, живо, красные рожи, спасли Мотикова. Это был голос Скифа. Чемпион рухнул на стул. «Ну, долго я буду ждать?» Пётр не мог вымолвить ни слова. Наконец он пересилил себя. «Ты откуда?» «Оттуда!» Сашка рванул дверцу тумбочки и стал потрошить запас, который Мотиков получал по талонам перед соревнованиями м гады! Колбаса у них польская, и треска в масле, и пиво! Рижское даже! Ха! Зажрались совсем!» Скиф с жадностью набросился на еду. Насытившись, племянник гипнотизера икнул и сказал. «Э, смотреть противно на вас! Ха, разъелись, как боровы! В дверь скоро не пролезете!» — Рижское пиво потягивайте, а я, значит, погибай в этом проклятом шалаше, да? — Ммм, взять бы вас за шкуру да под дождь выбросить, узнали бы тогда рижские пивуны. Через некоторое время тепло, еда, пиво сделали свое дело, и Скиф смягчился. — Теперь я ночевать к вам приходить буду, — сказал он, нежесть в лучах трехсот-ваттной лампочки. Только одежду женскую получше купить надо, а то в это и забрать могут. Сегодня и так за мной милиционер, две остановки гноса. Да чего у них мерзкие свистки, до самопеченки проникают. Фу! Скиф энергично сплюнул и продолжал. Вроде меня никто не видел, а если кто и увидел, ни за что не узнает. Подумает, кому-то милашка прибежала. «Милашка-утопленник!» ха Неуверенно поддержал Мотиков, но племянник-гипнотизера резко оборвал всех. «Ну что тут слышно нового?» «Да про тебя!» «Говорят все, что ты утопился!» «Это хорошо!» — сказал Скиф удовлетворенно. «Значит, Дуська нашла белье и письмо?» «Да!» Тут был сток к крику. <Bullying> Она тебя соколиком ясно называла. <week> Заржал чемпион. Перестань, Мотя, дай поговорить с человеком. Некролог вывесили? Нет, нет, еще. Тело ищут. Вот, дураки, меня бы давно в дон утащило, но пусть ищут. Скоро надоест и вывесят некролог. «Интересно почитать, что они там напишут. Что слышно о сверько? «Таскают». Скиф потер руки. «Скоро ему хана. Скоро вы на коленях будете благодарить Александра Скифина за спасение. Александр Скифин смещает и назначает деканов. Формирует кабинеты министров. Значит, ты это нарочно?» «Ну да? А вы думали?» Вы думали, что я из-за какого-то паршивого института бултыхнусь в воду? Ха-ха! Черта с два! Я люблю жизнь и надеюсь, что это взаимно. Понятно вам, рижские краснорожие пивуны? Значит, вы, чемпионские морды, успели меня утопить? Ну, чье ты ты, Саш! Вижу. Порожем вижу, поверили. Как будто я не смогу любой предмет сдать без шпаргалки. Запросто, как петушок, если захочу. Просто мне всю эту чепуху что подсовывают зубрить не хочется. В колхозе все равно это не надо будет. Там надо, рижские пивуны, знать основной предмет. Трактор и тракториста. Ясно? Вот этот предмет я буду сдавать без шпоров. Честное слово Скифа. Значит, ты исключение подстроил? Что за вопрос? А то бы я попался, когда жди. Я раздразнил сверько подкладкой как быка, как он за мной гнался, всех насекомых растоптал. Агрономы их все лето собирали, спиртовали, на булавочке насаживали, надписи по линейке выводили. А сверько взял да растоптал. Вот умора! Говорят, ты плакал в деканате. Было дело. Пустил слезу. Иначе бы он не поверил, что утоплюсь. Если бы вы видели, какая у него была довольная рожа. Вот вы и попались, Скифин говорит. Я за вами давно охочусь. А я слезы рукавом вытираю и говорю... Не исключайте, Дмитрий Дмитриевич, диплом для меня жизнь, без диплома хоть в воду. А он скалит свои лошадиные зубы, видно, доволен до невозможности. Придется вам поплавать без диплома, Скифин. Пожалеете, говорю, да поздно будет. Не угрожайте мне, Скифин, я не таких на своем веку видывал. Таких не видывали. Выбежал я из кабинета, якобы не свой. Схватил чемодан и на речку. Облюбовал одно местечко, построил шалаш и зажил, как Робинзон Крузо. Утром подстерег нашу Дуську, разделся и подсунул ей одежду с письмом под самый нос. Как она ее схватила, да как дунет. А я опять в шалаш. Думаю, недельку поживу, декана снимут, и я объявлюсь. «Как же ты объявишься? Тебя ж посадят!» «За что?» «Ну, симулировал самоубийство. А кто докажет?» «А письмо?» «Ты читал?» «Нет». «Там ни черта не поймешь. Я его сам потом перечитывал и не понял. Например, что значит фраза «Жучку дядя кормите получше, она хорошая сука?» «Может, это просто кретинизм? А может, предсмертное желание?» «И так всю дорогу». Скажу, что просто ездил к дяде в Душанбе, а белье письмо забыл на речке в расстройстве чувств. Петр Музеев встал и нервно заходил по комнате. Ну хорошо, допустим, все будет так, снимут декана и все прочее. Но тогда вся твоя затея теряет смысл. Если ты после того, как по тебе справят гражданскую панихиду, заявишься в институт и... мило улыбаясь скажешь, что и не думал кончать жизнь самоубийством, а вот... Просто ездил проведать дядюшку в Душанбе, то декана ведь сразу восстановит. <дых> Ох, скиф зевнул. Ладно, давайте спать. Я вижу, до вас никак не дойдет. Ну так объясни. И объяснять нечего. И все же объясни. Роже вы, его ж не за одного меня снимут. Кто это снимает с работы за одного идиота-самоубийцу? Это так каждого можно снять. Недоволен кто-то своим начальником? Захотел его снять? бултыхнулся в воду и все в порядке? Ха-ха. Нет, так не делается. Его снимут за плохую политиковоспитательную работу на факультете. Не вижу связи. А ты подумай. Подумал. Все равно не вижу. Скиф снял рубашку и почесал волосатую грудь. «Студент утонул?» «Утонул». «А почему он утонул?» «Потому что на факультете была слабо поставлена политико-воспитательная работа. Если бы она была поставлена хорошо, он не стал бы тонуть, а написал жалобу, как положено нормальным, морально устойчивым людям». «Ясно?» «Самоубийство». Это сигнал о неблагополучии с политико-воспитательной работой. Приезжает масса всяких комиссий, начинают копаться и, конечно, находят массу недостатков. Чем больше комиссий, тем больше недостатков. А потом, хоть 10 человек из мертвых воскреснет, не поможет. Сашка, кряхтя и чертыхаясь, развесил на спинках стульев юбку, косынку, рубашку. Завтра в универмаге купите мне ситцевое платье, а то в этом забрать могут. Ха -ха -ха. Утопленник в ситцевом платье, загрохотал Мотиков. Где ты достал эту юбку, спросил музей. Стибрил на реке у одной купальщицы. У них своя Волга была. Накрыли её простынёй и увезли. Утопленник стыбрил юбку. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. А губную помаду Это глина. <свят> Утопленник с глиной. Он ей очмок, а то глина. Взорвался <свят> Мотиков. <свят> Закройся, Мотя. Давайте спать, ребята, Мне надо уйти отсюда пораньше, а то еще наткнешься на дуську, костей не соберешь. Не забудьте купить этого, а хлама всякого, клипсы, брошки. «Брошки! Брошки!» «Ну перестань, Мотик! Голова от тебя уже трещит, грохочешь как трактор!» Но Мотиков вдруг закатил глаза и стал медленно валиться со стула. <свят> «Он я-я-чмок, а это утопленник!» Бормотал посиневший чемпион. Скиф взял графин и полил немного на голову весельчака. «Успокойся, Мотя!» О -о -о -о -о, он, я, я потом листья!» «Иди на кровать, Мотя, иди!» Скиф свалил чемпиона на кровать и потушил свет. «Принесете все завтра в 10 вечера к железнодорожному мосту. Да, жратвы побольше захватите. Пирожков. «Пожалуй, колбасы-банку с томатным соком. Трехлитровую. Я очень люблю томатный сок». «Да не опаздыва Последние слова племянник-гипнотизера не договорил. Сон сковал ему язык. Но за ночь ему пришлось еще два раза в ужасе вскакивать с кровати. О -о -о -о -о, «Он ее хватит, а там листья!» Грохотал развеселившийся чемпион. Ночь была темная, жуткая. Ветер гнал низко почти над головой стадо туч, похожих на фантастических животных. Иногда в разрыве мелькала зеленая звезда, как кошачий глаз, и от этого становилось еще страшнее. Шумели, стонали деревья по бокам дороги. Где-то впереди в лесу жалобно кричал филин. «Опять дождь будет», — сказал музей, когда ему на лицо упала большая капля. «Черт знать так далеко!» — проворчал Мотиков. «Не мог ждать где-нибудь поближе!» Они шли быстро. Мотиков нес под мышкой трехлитровую банку, и было слышно, как там бился, словно сердце томатный сок. Миновали электростанцию с одиноким фонарем на столбе. Паналь скрипел, раскачивался, и жёлтый, чётко очерченный круг света метался по земле, одним взмахом то взывая к жизни, то уничтожая какие-то постройки. Пусты. Потом скрылась и станция. Забарабанил по дороге редкий дождь. Дорога сразу почернела и слилась с кустами. Скифы убыстрили шаг, потом побежали. Со стороны, наверное, это было очень страшно. Ночь, лес, дождь, и бегут двое. Вскоре бежать уже не было смысла. Одежда промокла насквозь. Петр остановился, тяжело дыша. Мотиков налетел на него сзади, выронил банку с томатным соком и полез ее искать. «Барин, ёлку! Подумаешь, барин!» – ворчал он. «Не может сам за жратвой сходить!» Наконец банка была найдена. Дождь внезапно прекратился. Вскоре ветер утих. Небо очистилось от туч. Из-за леса выплыла добродушная луна, и вокруг стало светло-светло. Сделалось так тихо, что было слышно, как с листьев падали в траву капли дождя. Они увидели, что стоят на краю леса. Дальше расстилался седой под луной луг. По нему, как по воде, пробежала дорожка. Только она была туманной расплывчатой. Дальше блестела река. До моста еще было далеко, Мотиков опять начал было ворчать и жаловаться на жизнь, но в это время скиф увидели, как от лунной дорожки откололся маленький кусочек и покатился в их сторону. — Волк! — ахнул Мотиков. — Ну и что? Летом волки не кусаются. Волком оказался Скиф. Он предстал перед своими подручными, дыша, как загнанная лошадь. От спины племянника-гипнотизера валил пар. «Давай быстрее жратву!» — первым делом сказал Сашка, отдышавшись. «С утра одними ракушками питаюсь». Мотиков протянул своему учителю банку с томатным соком и свертых с едой. Племянник-гипнотизера зубами сорвал крышку и стал есть, запивая прямо из горлышки томатным соком. «Некролог, вывесили?» «Нет. Чего они тянут, гады? Тело не найдено. <свят> вот бюрократы. Их тоже понять можно. Вывесят, а ты найдешься. Завтра я анонимку напишу. Мал. Человек утопился, а они скрывают от общественности. Скиф допил сок и вытер губы. Платье принесли. Да. Племянник гипнотизера переоделся. Ученики стояли потупе взоры, хоть и не женщина, а все-таки неудобно, когда так вольно обращаются с платьем. Лата есть, да? Игура у Скифа оказалась вполне сносной. Сашка накрылся косынкой, нацепил клипсы, повесил бусы, распушил чуб и стал разбитной молодой девчонкой, каких обычно выставляют станцплощаток за разные выкрутасы. Ну шо, пацаны, потопаем! — спросил Скиф ломаным голосом. — А то я одна боюсь, как зачнут приставать. — у сплюнул Мотиков. Они пошли на остановку. По дороге Скиф тренировался. — Ай, легошка! — пищал он. — Товарищ чемпион, перетащите меня через лужу. — Перестань! — молил Мотиков. А вчерась мы с Толькой Боцманом Фокс плясали его как тыц тыц тыр тыц, Товарищ чемпион, пойдёмте с бацем, Фокс. Сашка довёл Мотикова до того, что чемпион потрусил вперёд мелкой рысцой, плюясь и чертыхаясь. Травмываясь, Киф надвинул косынку на самые глаза и занял место на площадке, отвернувшись к окну. Пётр и чемпион прикрывали его от нескромных взглядов. И ж мы кто из знакомых не помался, сказал скиф. Мол это знать, прикрыва плотнее. Но знакомый все же попался. Когда трамвай развив страшную скорость, мчался вниз под гору, на подножке неожиданно затрепыхалась щедушная фигура. Залезай дурак, кто ж на такой скорости прыгает? закричала перепуганная кондукторша. Но фигура продолжала висеть на подножке, трепыхаясь и от кого-то отбрыкиваясь. Наконец, гнавшийся за трамваем человек, видно, отстал и, висевший на подножке, выпал в вагон. Это был Алик Циавилли. Под правым его глазом сиял перламутровой краской огромный синяк. Отдышавшись, олег незаметным взглядом окинул трамвай и увидел в двух шагах от себя скифов. «Тренируюсь, прыгать на ходу!» Подмигнул им курсовой сердцеед. А вы откуда? Тож с тренировки. Плавали. О-о-о! Петр Мотиков плотнее сомкнули плечи над присевшим скифом. Но Алика было не так-то просто провести. Не ту девушку, что ли, где-то подцепили? спросил он, приглядываясь. Тебе какое дело? Алик подмигнул заплывшим глазом и погрозил пальцем. Айда, скифы! Хай да тихони «Покажите специалисту!» «Иди, иди, без тебя разберемся!» «Ну, покажи!» «Отвали!» Мотиков растопырился, загораживая Скифа. Но в это время трамвай резко затормозил и чемпиона кинуло в проход. Мотиков промчался через весь вагон и врезался в кассу, своротив ее на бок. «Ничего!» — сказал Циавилли, разглядывая сзади Скифа. «Слышь, рыжая!» Пошли со мной в кино. Еще успеем на последний сеанс. Брось ты этих жлобов, знаю я их. Замучают унылыми разговорами, а мы с тобой целоваться будем. Не приставай к девушке. Музей загородил племянника-гипнотизера. Старик, не применяй силу. Основа любви, свободная конкуренция. Ну ты как, рыжий? Чего ты все время отворачиваешься? Посмотри, какой я симпатичный. «Уходи, симпатичный, отсюда, пока цел!» — прорычал вернувшийся чемпион. Он легко поднял Алика за шиворот и переместил его на середину вагона. От остановки до общежития скифы долго петляли в институтском парке, чтобы запутать следы. «Облезлый кабель. шипел племянник гипнотизера. «Туда же лезет со своими поцелуями? Я б тебя так поцеловал, что навек закаялся бы приставать к бедным девушкам!» Представляете, как им тяжело с этим балбесом? Скифы жили на первом этаже. Поэтому, чтобы не нервировать лишний раз тетю Дусю, было решено, что с Сашкой залезет в окно. Однако Скиф попал в комнату лишь глубокой ночью, хотя окно выходило в глухой переулок, и залезть незамеченным можно было и днем. Племянник гипнотизера был в ярости. «Вот гад! Оказывается, он все это время сидел в кустах!» — ругался Скиф. «Я только к общежитию, он как на меня сик!» Целый час гонялся по парку, но я ему один раз крепко врезал. На второй глаз фонарь повесил. «Вы завтра поговорите с ним, чтоб держал язык за зубами, а то пойдет болтовня по общежитию». Нельзя будет приходить ночевать. На следующий день музей чемпион, как советовал Скиф, переговорили с Саликом Цавили. Курсовой дунжон поднял свои острые плечи и стал очень похож на горного орла. «Мальчики», — сказал он, — «я удивлен столь глупой просьбой, удивлен и обижен». «Вы слышали когда-нибудь, чтобы Алик Циавилли болтал?» «Алик Циавилли никогда не болтает, запомните это!» «Только скажи между нами, к кому она бегает?» «Ко мне», — сказал Петр. Дон Жуан закрыл свои черные распухшие глаза и покачал головой. «Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся. Поздравляю, старик. Она ничего, только ноги волосатые». «Посоветую ей носить щелки плотной конфигурации». Неизвестно. Хранил цивили молчание или болтал, но вскоре все общежитие знало, что к музею по ночам бегает какая-то девица. Председатель совета общежития демобилизованный матрос Добрыня, в общем-то снисходительный к человеческим слабостям парень, провел с Петром политбеседу. «Дело паря известное, матросское». — сказал он, глядя куда-то в угол. — Все мы, паря, юнгами были. Но порядок на полубаке должен быть. Я б тебе, паря, ничего не сказал, если б твоя канонерка разок пришвартовалась. Я б промолчал, ежели и два. Да, и даже три. Но, паря, каждую вахту — это уж нельзя. Надо и устав паря знать. — Я ей скажу. «Во — Во-во, — обрадовался матрос. — Скажи ей, паря, — Пусть порежешь вортуется, а то, знаешь, пронюхает начальство не миновать камбуза ни мне, ни тебе. Декана сняли на шестой день. Многие бегали посмотреть на него. Свирько трудно было узнать. Он почернел лицом, стал тихим и задумчивым. Нельзя было поверить, что этот маленький незаметный человек всего несколько дней назад наводил страх на факультет. Выбросил в окно Циавилли. Стрелял в Петра. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Поздоровался музей, встретив бывшего декана в столовой. Рита жила теперь в общежитии, веселилась вовсю и устраивала шкоды. На днях она встретила Петра и шутя, но все же с долей обиды сказала. А ты не такой уж схимник, как считаешься. Слышала, слышала. Только я, не понимая твоего вкуса, влюбился в рыжую. Свирьку отложил ложку, который ел щи по-домашнему, и пригласил. «Садись». Петр поставил свои тарелки рядом, и они молча стали есть щи по-домашнему. Как будто ничего не случилось, как будто не было этого бурного нелепого месяца. Они съели щи по-домашнему, потом макароны по-флотски, выпили чай, и бывший декан сказал. «Да». «Твой последний ответ я оценил на тройку. Про подвесную дорогу ты хорошо рассказывал». «Спасибо, Дмитрий Дмитриевич». Цверко аккуратно счистил со стола крошки хлеба и бросил их в тарелку. «Ты заходи. Может, на рыбалку когда. Я теперь ведь один». «Я знаю, Дмитрий Дмитриевич. Но я вам честно говорю, между нами этот зажим ПМ. Это «Помни обо мне». «Теперь я знаю», — прервал его декан. «Если бы он не пропустил букву, все было бы по-другому». «Да, он пропустил букву. Ну ничего, ты заходи». «Зайду». «На рыбалку, может, сходим». «Ага». Свирько поднялся и пошел к выходу непривычно медленной походкой, будто слепой, осторожно ставя ноги. Собственно говоря, теперь Скифу можно было объявляться, но племяннику гипнотизера непременно хотелось прочитать собственный некролог. «Зачем тебе некролог?» — убеждал Скифа Петр. «Да тянешь, пока кто-нибудь увидит тебя в этом платье, тогда труднее будет выпутаться». Но Сашка упрямился. «В этом-то все и дело. Хочу прочесть, наверняка ведь напишут. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах». Знаешь, как приятно. Дверь раскрылась бесшумно, очевидно, петли смазали заранее. Музей с изумлением увидел со своей кровати, как в их комнату ввалилась толпа. Впереди комендантша сзади моряк с фотоаппаратом еще какие-то люди с блокнотами. С поразительным для ее фигуры проворством комендантша обижала всю комнату, мимоходом отпустила Петру за трещину, сопроводив ее шипением. «Я тебе покажу мораль!» И сделала стойку над кроватью Скифа. На кровати, накрывшись с головой одеялом, спал племянник гипнотизера. Скиф спал крепко и слегка похрапывал. Возле на стуле висело платье, валялись капроновые чулки, губная помада, клипсы и другие предметы дамского туалета. Тетя Дуся, как увидела губную помаду, так ее всю и затрясло. «Попалась, голубушка!» — прошипела комендантша и сделала знак рукой моряку. Тот нацелился на кровать фотоаппаратом. «Я тебя, паря, предупреждал», — говорил весь его вид. «А теперь, паря, я должен исполнить свой долг. В другой раз будь умней». Наступила торжественная тишина, какая бывает лишь при открытии памятника. Только слышался безмятежный храп скифа. Растягивая удовольствие, тетя Дуся медленно потянула к одеялу руку. «Не трогайте!» — крикнул музей. Тетя Дуся рванула одеяло и завизжала неожиданно тонким бабьим глазком, срываясь на истеричные нотки. «Я тебе, мерзавка моральная, покажу, как шляться в мою общежитию!» Моряк нажал на кнопку, полыхнул свет, из-под одеяла высунулся ошалелый скиф. Увидев перед собой людей, племянник гипнотизера поспешно накрылся опять с головой. Но было уже поздно. Тетя Дуся медленно оседала на пол, как подтаявшая снежная баба. Глаза ее закатились, в дверях создалась давка. Комната быстро опустела. Осталась лишь одна тетя Дуся, которая лежала на полу, раскинув руки. Скиф вскочил с кровати. «Вот чертова баба! Выглядела все-таки!» «Ладно, ничего не сделаешь, придется объявляться без некролога». «А жаль». По дороге им встретились двое сокурсников. Один из них, очевидно, самый слабый, лишь взглянув на племянника-гипнотизера, схватился за сердце. На второго напал столбняк, и он остался стоять, как вкопанный. Показался Циавилли с букетом жасмина. Курсовой Дон Жуан за весну обломал своим возлюбленным целую аллею. Увидев скифов, Цавилий еще издали стал подмигивать и грозить пальцем. «Не торопишься!» – закричал он. «Знаем, все знаем!» «Приветик с того Светика!» – бросил на ходу скиф. Курсовой Дон Жуан наморщил свой узкий лобик, что-то припоминая. Потом дико взглянул на скифа и увял, словно сорванный цветок. В вестибюле было пусто. Только лысый, мрачноватый художник из правкома вывешивал какое-то объявление. «Гляди, твой некролог», — сказал Петр. «Да, это было Сашкино жизнеописание. По всей форме, с портретом и словами. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах». Скиф просиял. Лысый художник достал кнопку, поискал свободное место на ватмане не найдя его, вонзил фотографию прямо Сашки в лоб. «Куда колешь? не выдержал племянник гипнотизера. «Никакого почтения к умершему человеку!» «Был бы человек, а то так!» – буркнул, не оборачиваясь, правкомовец. Скиф вспыхнул. «Зачем же тогда написали, память о нем будет вечно жить в наших сердцах?» «Так всем пишут!» «Уж на что был дрянь человек, и то написали!» «Чем же он был дрянь?» – спросил Сашка. Художник достал из кармана еще кнопок, сдул табачные крошки и неторопливо продолжал. «Уж сколько лет здесь работаю, а такого не видал, не было таких в нашем институте!» «Ты говори конкретно!» – насупился Скиф. «Этот разговор, видно, сильно задевал его!» Могу и конкретней. Для него ничего святого не было. Над всеми смеялся, всех обманывал. Для него обмануть, оставить в дураках человека одно удовольствие. Будь моя воля, я бы в институте вечер отдыха устроил по случаю его утопления. Племянник гипнотизера сделался мрачнее туч. Ты, парень, что ты уж чересчур разговорчивый, сказал Скиф. Я таких не люблю, обернись-ка! Однако должного эффекта не получилось. Правковец, конечно, очень удивился, но со стула не упал. «Жаль», — сказал он. Полдня просидел над этой штуковиной, а теперь ни рубля не заплатят. В комнату невозможно было войти. Даже в коридоре толпились люди. «Говори громче! Не слышно!» То и дело раздавались голоса. Сашка сидел на кровати и рассказывал. Хожу я, значит, в деканат и говорю, где тут можно выписку из приказа о моём исключении получить? Свирько писал что-то, видать, дела сдавал. Как глянул на меня, так и стал валиться со стула. Ну я его подержал за локоток и графина на голову водички палил. Ну, очнулся он, значит, глянул на меня и опять сомлел. Я опять палил. И так четыре раза. А потом бросился на меня и стал целовать, обнимать. Последнюю фразу Скиф произнёс неуверенным голосом. Видно, племянник гипнотизёра уже сомневался, действительно ли было то, о чём он рассказывает. По комнате пронёс недоверчивый гул. «Ага! Ты ври! Да не завирайся!» Крикнул кто-то. «Провалиться мне на месте! Обнимает, значит, меня у самого слёзы!» «Здравствуй!» — говорит Саша. «Где ты так долго был?» «У дядюшки, — отвечаю, — в Душанбе». «Что ж ты никого не предупредил? А у нас тут такое поднялось, мне даже заявление пришлось подать. Так что должны вы теперь меня кормить и поить. Я вам декана рожем сменил». Когда все разошлись, Петр Музей подошел к Скифу и пожал ему руку. «Я тебе, Саша, этого никогда не забуду. По сути дела, ты мне спас всю жизнь. Ты просто гений». «Ну, допустим, не гений», — сказал племянник гипнотизера скромно. «Но ход был придуман, конечно, сильный. А теперь собирай чемодан и дуй в свою комнату. Ты опять отличник, отличники вместе с такими, как я, не живут».